«Минуточку! Мне хочется услышать все до конца. Пусть, наконец, выскажется!» «Он слишком много выпил», — сказала его жена. «Не так уж и много», — фыркнул Немур. «Он выражается как нельзя более ясно. Он вконец запутал, если уже не уничтожил всю нашу работу. Мне хочется услышать оправдание из его собственных уст». «Оставим это», — сказал я, — «вряд ли вам захочется узнать правду». «Ошибаешься, Чарли, захочется, по крайней мере, твою версию правды. Я хочу узнать, благодарен ли ты за те способности, что проснулись в тебе, за знания, которые ты приобрел, за жизненный опыт, наконец, или тебе кажется, что раньше ты жил лучше». В некотором смысле — да, лучше. Это поразило его. «Я многое узнал за последние месяцы. И не только о Чарли Гордоне, но и о мире вообще. И что же? Я обнаружил, что никому нет дела до Чарли Гордона, будь он кретин или гений. Так в чем разница?» Немур рассмеялся. «Тебе просто жалко себя!» А чего ты ждал? Целью эксперимента было поднять твой разум, а не сделать тебя знаменитостью. Мы не могли контролировать развитие твоей личности. И ты из приятного, хотя и несколько отсталого молодого человека превратился в высокомерного, эгоистичного, антисоциального сукиного сына. Дорогой профессор! «Вам был нужен кто-то, кого можно было бы превратить в гения, но продолжать держать в клетке и выставлять на обозрение, только когда приходит время снимать очередной урожай лаврового листа». Загвоздка как раз в том, что я стал личностью. Видно было, что Немур разрывается между двумя желаниями — кончить ссору и все-таки попробовать разбить меня. «Ты несправедлив, как обычно. Мы всегда обращались с тобой хорошо и делали все возможное. Все, кроме одного. Вы не относились ко мне, как к разумному существу. Вы не устаете похваляться, что до операции я был ничем, и я знаю почему. Потому что если я был пустым местом, то значит, вы создали меня» а это делает вас моим хозяином и повелителем. Вы обижаетесь, что я не благодарю вас 24 раза в сутки. Хотите, верьте, хотите, нет, но я благодарен вам. Однако запомните, что бы вы для меня не сделали, это не дает вам право обращаться со мной, как с подопытным животным». «Я человек, и Чарли тоже был человеком еще до того, как пришел в вашу лабораторию». «Вы шокированы!» «Да-да, вдруг оказывается, что я был личностью всегда, а это противоречит вашему убеждению, что если у человека IQ меньше ста, он не заслуживает рассмотрения». «Профессор Немур, мне кажется...» что при взгляде на меня вас начинает мучить совесть. «Достаточно! Ты просто пьян!» «О, нет!» — уверил я его. «Вот если я действительно напьюсь, вы увидите перед собой совсем другого Чарли Гордона!» «Да, другого Чарли! Он бродит в темноте, но он с нами, внутри меня!» Он сошел с ума. — сказала миссис Немур, — и уверен, что существует два Чарли Гордона. Доктор, советую получше присматривать за ним. Штраус покачал головой. — Нет, я догадываюсь, что он хочет сказать. Мы говорили об этом на сеансах терапии. Вот уже примерно месяц Чарли временами испытывает странное расщепление личности. Как будто в его сознании живут два самостоятельных индивидуума, и прежний Чарли, дооперационный, борется за контроль над телом. «Нет, я никогда не говорил этого. Чарли существует, но он не борется со мной за контроль над телом».